Вторая часть главы. Турция. Провинция Зангулдак. Где-то на берегу. Башчауш не знал немецкого. Он даже ни разу в жизни не слыхал звуков этого языка. А потому ни слова не понял из того, что втолковывал ему командир субмарины. А обер-лейтенант Ганс Люд Йоган объяснял бестолковому союзнику, что подводная лодка получила повреждения в бою, что морская вода Залила аккумуляторные ямы, и половина его людей валяются без сознания, отравленные хлором, и надо как можно скорее отыскать врачей, так как на их малютке врача не полагается по штату, а единственный фельдшер в обмороке. Несколько турецких слов, которые обер-лейтенант Сурзей выучил во время недолгого пребывания в Стамбуле, только запутали дело. Видимо, это были не те слова. Услышав их, турок дико завращал глазами и надсадно заорал. Обер-лейтенант было повеселел, услышав в этой абракадабре несколько французских слов и попробовал перейти на язык русой дедро. Рано обрадовался. Турок возбудился еще сильнее, воткнул саблю в песок и замахал руками на манер ветряной мельницы. Тем временем на палубе творилось сущее безобразие. Матросы, кое-как выбравшиеся из загазованных отсеков, вяло отмахивались от османов. Те, как саранча, облепили субмарину. Они хватали немцев за руки, один турок попытался влезть в открытый люк, но несколько секунд спустя пробкой выскочил оттуда и принялся блевать прямо на палубный настил. Боцман-маршлат, увидав столь непочтительное отношение к боевой единице кайзермарины, отвесил негодяю оплеуху, от которой тот кувырнулся за борт в неглубокую и испятнанную нефтью воду. Тут же за борт полетел сам маршалат с кривым курдским ножом между лопаток. Пештеван отомстил за обиду, нанесенную сородичу. На мгновение на палубе воцарилась тишина. Немцы не могли поверить собственным глазам, и все потонуло в диких воплях на гортанном курдском наречии. Обер-лейтенант едва успел схватиться за рукоятку Люгера. Он оставил кабру раскрытой, отправляясь на переговоры. Как на затылок его обрушилась рукоять сабли, и мир померк для Ганса Лютьёгана. Башчауш заорал на подчиненных, еще надеясь остановить резню, но было уже поздно. Ханемет ловко, как барану, перехватил горло последнему чужаку, вздел перемазанной кровью руки над головой и засмеялся, широко раззевая черную щербатую пасть. Остальные курды вторили соплеменнику, не отрываясь от дела, обшаривали тела моряков. пештиван метался между соплеменниками, размахивая саблей, и орал, требую чтобы добычу чекальму... Складывали вместе, и никто не смел бы присвоить хоть медную монетку. Башчауш понял, что погиб. Моряки из Франкистана, это ясно. И теперь начальство, чтобы избавить свою шею от петли, пошлет в Стамбул его, Башчауша, голову, лишь бы умилостивить грозных союзников повелителя правоверных.